Комар и лев. Комар прилетел ко льву и говорит. Ты думаешь, в тебе силы больше моего? Как бы не так. Какая в тебе сила? Что царапаешь когтями и грузешь зубами? Это и бабы так-то с мужиками дерутся. И сильнее тебя. Хочешь, выходи на войну. И комар затрубил. И стал кусать льва в голые щеки и нос. Лев стал бить себя по лицу и драть когтями. И задрал себе в кровь все лицо. И из сил выбился. Комар затрубил с радости и улетел. Потом запутался в паутину к пауку и стал паук его сосать. Комар говорит, сильного зверя льва одолел, а вот от этого дрянного паука погибаю.